Третье. Обстановка, в которой появилась, широко распространилась песенка о Моцарте, ядовит запечатлел Георгий Вадимов в рассказе восемьдесят второго года, так и названном «Не обращайте внимания, маэстро». Из всех владимовских сочинений это самые веселые и одновременно безнадежные. «Давний товарищ Акуджава еще по литературной газете». Известный критик, один из лучших прозаиков поколения, а впоследствии активный диссидент, владимиров описал эпизод из 70-х, когда, за ним почти не скрываясь, неотрывно следила контора. Рассказ написан от лица молодого человека, в чью квартиру для наружного наблюдения за писателем, живущим в доме напротив, въехала тройка агентов — мордастый, долговязый и пошнотелая красавица в беретике. Они бесцеремонно селятся в квартире насмерть перепуганных еврейских интеллигентов и принимаются наблюдать за писателем, который в тексте так не появится. Походи мордастый обозрит скромную библиотеку, умеренного там издата, прилежавшую главному герою. Каждый томик обошелся в половину джинсов. И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора больше забыть. Они настолько сбивают, а ничего не дают для понимания. Да, и интересно, какие же этапы, вы сами знаете, какие. Вот вам и грехи Родины вечной, о которых предлагается не помнить. Бретто усугубляется тем, что пока наблюдатели занимают комнату рассказчика, а сам он вытесненный в кухню троится там на диссертации, они, чтобы не скучать, время от времени включают его магнитофон и слушают, что найдут, а находят, естественно, Куджаву, которому даже подпивают Ему в это время по-прежнему покорны все возрасты и профессии, да и могли ли не знать о Куджаву люди, занимающиеся отечественной литературой, пусть и столь специфическим образом. Между красавицей, агентес и долговязым Колей происходит легкий флирт с пощупываниями под такие, например, разговоры типичной для тогдашних кухонь. «Поставь лучше Высоцкого», — просила дама капризно и томно. «Ты знаешь, я Высоцкого люблю неимоверно». Много ты понимаешь, Булат же на порядок выше. — Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему. Голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую в мое сердце ревностью к обоим бардам. А Высоцкий — это моя слабость. — И как ты его любишь? — спрашивал Коля Игрива. — Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке, просто он весь меня трогает сексуально. Вся эта троица, видимо, списана... Сознаменского, Томина, Кибрид, знатоков из сериала Ольги Александра Лавровых, воспевающего советскую милицию. Женатый долговязый службист, тайновлюбленный в него красавица и малорослый хохмай с человеческим лицом. Так они слушают Акуджаву и обсуждают его преимущества перед Высоцким и наблюдают за писателем, подробно фиксируя его переговоры, переводы и грядущие гонорары, пока... О квартиры это не нендайдайт. Тогда они обращаются в милицию. Вдруг у них поселились не спецагенты, а обычные воры с современной аппаратурой. Они ещё анекдоты антисоветские рассказывают с политическим душком, в том числе про глупость ментов. А силовики тогда уж друг друга недолюбливали, и милиция с которой серьёзно враждовала. Иту у них работа санатори, у нас по Поскольку о проживании непрописанных жильцов никто в отделении не предупрежден, милиция охотно реагирует на сигнал, хотя и заявителям, милиционерам все понятно. Два оперативника заходят в квартиру, с оттяжкой бьют по заду красавицу-лейтенантшу, набивают фингал ее кавалером и, выяснив ситуацию, уходит, радостно перемигиваясь. агенты вынуждены меняют дислокацию. Правда, перед уходом долговязый Коля опять слушает песенку о Моцарте, подпевая металлическим голосом. Глуховатый и тягучий голос певца запел о старенькой скрипке может быть, заменяющей отечество. Это Владимовская интерпретация, самая точная, но сам рассказ полемичен по отношению к Куджаве, и даже резок, если вчитаться. А Куджава здесь неявно упрекает вам бивалентности в том, что его песни с подтекстом, кто бы спорил, но скрытым, безопасным, одинаково любезны диссидентом и, и конформистом и габистам, и все ощущают их своими, и песни не сопротивляются. И Высоцкий для них тоже родной. Галич, небось, так не споешь. Главное же скрытый нерв Владимовской новеллы, как всегда у него многозначный, как раз и заключается в принципиальном отказе от эмиграции, в невозможности отъезда, в нежелании следовать внятному приказу. Уезжайте, в конце концов. Герой-рассказчик Саша не хочет ехать, потому что ему лень собирать бесконечные справки и страшно соприкасаться с бесчисленными чиновниками. Но ведь это все отговорки перед собой. Он элементарно не хочет рвать своей страной и средой. А его невеста, скрипачка Дина, уехала. Она прошла босая по этим горящим угольям, и сейчас вижу ее такой, какой она улетала из Шереметьево, когда она вышла всего на несколько секунд на знаменитый балкончик прощания, растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах. Скрипку ее довольно ценную провести не удалось, но, кажется, такая не понадобилась в Бостоне, США. Скрипка, выходит, никакое не убежище и не защита. То, что предлагает Акуджава, сладкое, утешительное, универсальное, но все-таки иллюзия, и творчество никого не защитит. И просьба не обращать внимание напрасно, ведь в финале рассказа представитель конторы клянет, что не оставит писателя в покое никогда, что это на всю жизнь. Так рассказ восемьдесят второго года ответил на песню шестьдесят девятого года, и язвительно продемонстрировав, что этическая программа Акуджавы недостаточно, что вечная родина достанет повсюду, что совет не обращать внимания и играть на старенькой скрипке, вопреки всему, уже не срабатывает среди невыносимо сгустившейся мерзости. И это они, русские!» Это они решают, кого лишить родины, гражданства, надо их самих лишить навсегда национальности, — кричит в рассказе мать главного героя. Увы, их не берет ничего, и спасаться от них достоинством, творчеством, верой было немыслимо уж тогда, в эпоху советского разложения. А реакция Куджава на рассказ владимирова ничего владимиров уехал, а Куджава остался. Отношения их перед этим испортились. Главным образом, по вине жены Владимова Натальи, женщины крайне нетерпимы, из числа описанных войновичем непримиримых диссидентов, уверенных в собственной святости. Предотъездное состояние Владимова можно понять. Он находился в оперативной разработке и чувствовал, что все стрелы направлены в него. Впоследствии, однако, выяснилось, что... Все перемещения и разговоры о Куджаве, вплоть до диалогов с женой, дома, без свидетелей, фиксировались не менее тщательно. Просто он по собственному правилу не творил себе ни кумира, ни пьедестала из грехов Родины вечной. В 1995 году куджав написал свою последнюю песню «Отъезд». Это еще одна двойчатка, возвращение к теме Моцарта 26 лет спустя.